Глава пятьдесят первая. Пока мы копошились у окон теннисного корта, опять зарядил дождь, но на это мало кто обратил внимание. Думаю, даже если бы с неба посыпался град величиной с куриные яйца, это не стало бы помехой происходящему. Всеми владело желание отомстить футболистам, утереть им нос в ответ. Слишком уж неожиданным, но хорошим получился их удар. «Они там», — отрапортовала Жанна сверху. «Сидят кружочком и ржут, кони футбольные». Жанну спустили вниз. Она ловко спрыгнула на землю. «Как мы выманим тренеров?» спросил Роман, обращаясь сразу ко всем. «Общей сложности нас собралось человек тридцать, поэтому идей было много. Все шептали, переругивались, легкоатлеты даже толкаться от чрезмерного энтузиазма начали». «Даже если выманим, что дальше?» спросил кто-то. «Отомстим. Нельзя всё превращать в мордобой, как было на причале». — заметил кто-то из бегунов. — А то вам дюдикам лишь бы попинаться да помахаться. — Чё несёшь, легкоатлет? Лучше уноси ноги отсюда. — Но он же прав, — встряла Жанна. — Нельзя всё превращать в драку. Она посмотрела на меня со значением, словно это я всегда со всеми дралась. — Это уже ни черта не весело, Лебедева. Именно поэтому стоило всё делать самим и не привлекать посторонних. — А, вот она к чему. — Ну, тут не поспорить. У нас мало зубной пасты и нет тунца, если только у кого-то в волосах не осталось. И острого соуса тоже юг». Примечание редактора. «Юг. С татарского нет, не существует, отсутствует», — сообщил Марат зюдаист. «У нас есть грязь», — напомнила Лерка. «Господи, мы завтра весь лагерь отмывать будем, да?» — прошептала Катька. «Можно попрощаться с маникюром». «Считай это удачей. Твои розовые когти все равно верх безвкусицы». И ка ты, москвина». Поэтому без чёткого плана всегда непросто. Именно поэтому. Следующим вопросом стали тренеры и способ их выманить. Это тоже виделось задачей не из лёгких. Допустим, дюдаисты и легкоатлеты на своих как-нибудь надавят. Но что делать с Борисычем? Да и тренеры не настолько бестолковы, чтобы не заподозрить неладное. Единственным вариантом был эпик типа причального. Вот он-то собрал всех. Там кто-то дрался, кто-то тонул, кто-то кричал. Нарочно это не повторить. «Можно сказать, что один из нас заблудился в лесу», — выдвинула идею Жанна. «Ага, тренеры снарядят на поиски в помощь себе футболистов. Надо так, чтобы они остались внутри, а не разбежались». Время шло, а мы только догадались отправить пару человек в столовую на поиски кетчупа. Обыкновенного. Острого соуса там всё равно не найдётся, потому что это совсем не столовская пища. «А ведь нагомячники пытались захватить ланку». Улька вдруг озвучила то, о чём я уже думала ранее. «Там был целый план, чтобы её выманить. Над другими они так не старались, и я всё думаю, почему?» «Потому что она девчонка Вика». Все уставились на меня чуть ли не обвинительно. «Она девчонка Вика, а ещё хорошо генерирует планы мести». «Да?» — хмыкнул кто-то. «Незаметно». «Ещё Вик организовывает своих футболистов», — выдала Лерка. «Без него они как без головы. Их много, но все бестолковые». «Можно связать Лану и заставить футболиста её искать», предложила Жанна. «Так сказать, отсечь голову». Если у Вика и был план по нашему объединению заклятой подругой, то он явно трещал по швам, раз в ход пошли такие идеи. Все возбуждённо загалдели, углядев в моём связывании нечто крутое и толковое. А главное, все моментально вспомнили, как главный красавчик всея лагеря смотрел только на меня, и вообще всё по нему понятно. В беде не бросит, лишнего не спросит». Я слушала молча, перекричать всех было нереально. Оказываться в заложницах не хотелось, но стоило признать, было в этом что-то хитрое. Сыграть на слабости противника, раз он эту слабость так охотно и часто демонстрирует. Вот только, учитывая наш последний с Виком разговор, да и вообще, лучше драку устроить в самом деле, а то в весёлых лагерных противостояниях много личного получается. И с моей стороны использовать Вика, разве так делают? Мне было неприятно при одной только мысли об этом, и неважно, что за разговор у нас случился накануне. Вик всё равно для меня... Вик, даже если он по другую сторону. «Он сам это начал», — заметила Жанна, глядя на меня с насмешкой. «Ты как, Лебедева, с нами или против нас? Тухлая нагомячница или гордая гимнастка?» Меня неприятно кольнул вопрос, словно под ним подразумевалось нечто большее. Словно Жанна предлагала выбрать между спортом и парнем или между мной привычной, замкнутой одиночкой, и мной другой, которая уже не одна и кому-то нравится. Хотя вряд ли Жанна могла вкладывать столько смысла. Она всего-то издевалась. «Это уже я», — фантазировала и строила для себя барьеры. С одной стороны, хотела проучить Вика. С другой, не хотела использовать при этом наши отношения или разногласия. «Тренеры приходят в столовую раньше» сказала я. «У крыльца плоская крыша. В подсобках можно найти ведра, набрать грязи и устроить футболистам грязный душ. Они не успеют ничего понять, особенно если с ними не будет лидера». Которому я как-то рассказывала о прошлогодней атаке волейболистов. Очень похожий, как раз с крыши. Вик бы точно это вспомнил и поднял голову. «Значит, мы тебя связываем», кивнул Роман. «Давай без твоих наклонностей», нахмурилась я. «Я придумаю, как быть с Виком. Сама». «Ха, как будто тебе можно верить». «Я буду с ней», — вызвалась Жанна, «чтобы ни одного шага в сторону». «Как мило с твоей стороны». «До ужина меньше часа, мало времени на подготовку», — сказал Колян. «Хорошо, что нас много, можно всё сделать быстро».